На сегодняшний день в мире существует более 400 пород собак, и все они относятся к одному виду. Любой кабель может скрещиваться с любой сучкой. Нет второго существа в мире, которое было бы представлено столь широчайшим многообразием форм и размеров. Никто пока так и не выяснил, почему. Уникальнейшим разнообразием пород собаки в первую очередь обязаны человеку. Однако самая большая загадка в том, что все, без исключения собачьи породы, берут свое начало от обыкновенных волков. Доберман-пинчера вывели скрещиванием немецких пинчеров, ротвейлеров, манчестерских терьеров и, возможно, пойнтеров всего лишь за какие-то 35 лет, фактически бросив вызов теории Дарвина об эволюции видов, согласно которой подобные процессы занимают тысячи, если не миллионы лет. В силу каких-то неведомых нам причин при скрещивании разных собачьих пород на свет появляется не некое среднее существо, а совершенный сюрприз. Причем новая порода — Сохраняет способность к интербридингу. Интербридинг — скрещивание между разновидностями внутри вида. Чихуахуа получили свое название в честь одноименного штата в Мексике. Считалось, исходя из образцов искусства ацтеков и толтеков, что эта порода живет там с глубокой древности. Однако ни одна из археологических находок не подтверждает подобной теории, и сегодня принято полагать, что изображенные индейцами животные — это разновидность некого грызуна. Вероятнее всего, предки этих собачек были завезены в Мексику испанцами из Китая, где практика выведения карликовых растений и животных имеет довольно длительную историю. В Мексике весьма популярен сыр — чихуахуа, но назван он так по имени «Штата», а не в честь собачки. Как спариваются собаки? Собаки спариваются зад взад, а не по собачьи. Когда вы видите, как одна собака взбирается на другую и начинает подавать взад вперед, точно насосом, на самом деле перед вами телодвижение, являющееся процедурой установления доминирования. Эякуляция в этих случаях ⁇ большая редкость. Интересно, считают ли остальные собаки пуделей членами какой-нибудь странной религиозной секты Рита Раднер. Рита Раднер, американская киносценаристка и актриса, написала сценарий и сыграла роль эгоистки, помешанной на своей фигуре в фильме Кеннета Брана «Друзья Питера» 1992 где остроумного, очаровательного молодого аристократа Питера сыграл Стивен Фрай. Вот почему шавка вашего соседа всегда так активно пристраивается именно к детским ножкам. Секс для нее не главное. Ее задача — установить свое положение в стае, а для этого в первую очередь выбираются самые маленькие. При случке собаки действительно начинают с подхода сзади, но затем кабель закидывает одну заднюю лапу так, что в конечном итоге партнеры оказываются задницами впритык. Как только это произошло, кончик пениса кабеля так называемый булбус-гландис. Наливается кровью и набухает, что препятствует его извлечению. Такая ситуация называется вязка, поскольку собаки оказываются как бы связанными друг с другом. Главная ее цель – минимизировать вытекание семени. Классический пример состязания сперм – способ не дать попасть внутрь генофонду других собак. После вязки наступает период склещивания в течение которого происходит эякуляция, пенис обмекает, и собаки могут разъединиться. Туго приходится новичкам. Оказавшись связанными, бедняги порой реагируют очень бурно. В таких случаях склещивание и сопровождающий его виск и скулёж больше напоминают драку, чем романтические отношения.